Тяжело дыша, и снова рванулся вверх, пристально глядя в гладкое железное лицо над собой. «Лучше уйди с пути моего, сэр Гавейн!» Рыцарь наклонил шлем со странной вежливостью. «Простите, это вы ко мне обращаетесь?» Потом снова замахнулся булавой. Ослепленный страхом Джек... Не заметил, как медленно рыцарь готовился к ударам, как ясно угадывалось в его замахах траектория сокрушительного движения булавы. «Похоже, у него заржевели суставы», — подумал Джек. Так или иначе теперь, когда разум его прояснился, ему было легко избежать удара. Он встал на цыпочке, вытянулся и ухватился за шлем обеими руками. Металл был горячим, словно кожа больного лихорадкой.